У меня есть внук, Якоб. Ему 8 лет. И за право с ним видеться мне пришлось судиться. Чёрт, это единственное, что у меня осталось хорошего в этой паршивой жизни. Если бы мне запретили с ним встречаться, я бы повесился. У вас есть дети, лейтенант? Есть несколько, но пока не в этой жизни. У них всех тоже есть дети. Я уже прапрабабушка Не выясни с ними совсем не поддерживайте отношения с членами вашей семьи. Когда есть время с этой службой. Но вы же понимаете, что я не работаю по расписанию с 9 до 5. Но вам не запрещают с ними общаться, и это самое важное. Моя дочь встала на сторону своей матери. Мы все родились на земле. Вот в чём проблема. На этой планете услуги адвоката может позволить себе только миллионер. А "Я им не являюсь. И кто-то предложил вам достаточно денег, чтобы нанять юриста и добиться права видеться с внуком?" "Да. Кто?" "Я не знаю его имени, никогда с ним не встречался. Просто получил его адресный код в уни сфере. Он агент в сфере личной безопасности. Мне о нём рассказал приятель и заверил, что этот человек сможет мне помочь." "Ладно. Как зовут приятеля?" Робин Бирд. И тот агент вас нанял? Да. Для чего? Он сказал, что мне почти ничего не надо будет делать. Я очень нервничал. Думал, что придётся кого-нибудь убить. Возможно, я бы даже на это решился. Но ему лишь было нужно, чтобы я поступил на работу в техническую службу исследовательского агентства Фон в отделении, занимающееся обсерваторией. Мне было велено следить за поступающей с Марса информацией, чтобы не возникло никаких проблем. Ещё он сказал, что однажды придёт человек, который заберёт копии записей, а оригинал я должен буду уничтожить. Вот и всё, что требовалось сделать. В награду я получал право видеться с моим маленьким Якобом раз в год на Истере. Я не посчитал это таким уж тяжким преступлением и согласился. Хорошо, Дэн. А теперь очень серьёзный вопрос. Вы знали, о какой информации шла речь? Нет. Он пожевал губами и покачал головой. Нет, клянусь. Пару раз я попробовал заглянуть в эти данные. Для агента они явно представляли очень большую ценность, но для меня всё выглядело как обычные показания датчиков удалённой станции наблюдения. И вы не пытались сделать ещё одну копию данных? Ну, при запас. Нет, я получил право встречаться с Якобом, как и было обещано, так что играл честно. Я подумал, что этих людей лучше не сердить. Не похоже был прав. Но и сказали, что они террористы. Его ответ огорчил Рену. К своему сожалению, она интуитивно чувствовала, что Дэн Кафлин говорил правду. Он не был злодеем и не мог решиться на преступление по своей воле. Он был просто слабым, отчаившимся человеком, которого легко использовать в любых целях, если нажать на нужные кнопки. Да и кто будет искать секретного агента, затерянный среди антиобсерватории? Чем бы ни занимались хранители на Марсе, они проделали колоссальную работу, чтобы скрыть свои следы, пока кто-то не убил Казимира Макфостера. На следующий день она всё ещё размышляла Как убийство курьера-хранителя вписывалось в общую картину безупречной во всех отношениях операции. Парижский отдел занимался расследованием этого дела круглосуточно и без выходных. И на сей раз никто не задавал вопросов ни о расходах, ни о графиках рабочего времени. Поздним утром она поймала себя на том, что зевает, глядя на экраны своей приборной панели. Заполненные информацией о призрачной межпланетной ассоциации Ламбата, ей пришлось выпить невероятное количество чашек кофе, чтобы хоть как-то нейтрализовать накопившиеся в крови токсины усталости. За окном начинался пасмурный парижский весенний день. По стёклам уже бежали струйки дождя. Её коллеги, невыспавшиеся и раздрадосадованные безуспешной погоней на станции Ла Галактик, стали крайне раздражительными. За это утро уже успело произойти несколько яростных перебранок, и улучшению общего настроения никак не поспособствовал тот факт, что в своём шоу Алессандра Баррон обрушилось на разведывательное подразделение с ожесточёнными нападками. Красивая и хладнокровная ведущая с каким-то извращённым наслаждением демонстрировала запись, на которой окружённый агентами флота мужчина выстрелил в свою жертву, после чего безнаказанно скрылся. Вдобавок Алессандро намекнула, что этот Джакиллер разыскивался для допроса в связи с убийством Бурнелли. "И откуда она всё это узнаёт?" проворчал Тарло. "Информация же засекречена". "Наверное, от семейства Бурнелли", ответила Рене. "Не думаю, что они сейчас от нас в восторге. В конце концов, убили дружка Джастины. Возможно, она захочет, чтобы дело передали в службу безопасности Сената". Терла с виноватым видом огляделся по сторонам и понизил голос, чтобы никто, кроме её, не мог его услышать. Пока ты была в Южной Америке, я кое-что узнал. Босс получает наши отчёты, как только они вводятся в базу данных. Хоган сходит с ума от мысли, что она имеет возможность наблюдать за всем поверх его головы. Наконец-то, так же тихо ответила Рэнэ. Хоть какая-то хорошая новость. Она связывалась с тобой? Ещё нет. А с тобой? Нет. Если выйдет на связь, скажи, что я готов оказать любую помощь. Я тоже. Они разошлись, стараясь сдерживать улыбки, словно парочка, скрывающая свой запретный служебный роман. Командор Алек Хогон вернулся в парижский отдел сразу после обеда. Он был скверным настроением, знал это и прекрасно понимал, что его состояние духа не лучшим образом отразится на царившей в офисе атмосфере. Но откровенно говоря, его это нисколько не волновало. Он только что прибыл с Керенска, где провёл целый час в кабинете адмирала Колумбиа, стараясь объяснить облом, как выразился адмирал, на станции Ла-Галактик, и командир Хоган не видел причины, почему бы ему не разделить свои страдания с остальными. При появлении начальника взгляды всех присутствующих оторвались от мониторов и обратились в его сторону. Он даже успел заметить несколько ухмылок поспешно стёртых с лиц. "Старших офицеров, приглашаю на совещание в комнату для переговоров номер 3 через 10 минут", объявил он и, не задерживаясь, проследовал в свой кабинет. За его спиной послышались приглушённые комментарии, но Хоган не обратил на них никакого внимания. Он опустился в простое чёрное кожаное кресло, которое вполне подошло бы какому-нибудь секретарю. Оно осталось после ухода Паулы Мио, а у командуры пока что не было времени его заменить, как и всё остальное в отделе, включая людей. Воспользовавшись кратковременным одиночеством, он опустил голову на руки в попытке совладать с эмоциями и сосредоточиться. После того, как он получил власть над парижским отделом, перед ним открылись отличные перспективы. Развитие флота шло колоссальными темпами, и командир успел вскочить в быстро несущийся вперёд поезд. Перевод в аппарат Колумбия стал для Хогана самым удачным шагом с тех пор, как он попал в управление. Для Колумбии, тогда ещё занимавшего должность директора управления, Он проделал огромную работу по выявлению и устранению недочётов, составив рапорты почти на каждое подразделение. Так что неудивительно, что после ухода Риза присматривать за следователем Мио поставили именно его. И теперь он наконец смог оценить, с чем приходилось сталкиваться Пауле на протяжении десятилетий. Господи, неужели это то, что она чувствовала в течение 130 лет? В том, что убийце удалось сбежать у них из-под носа, было больше откровенно оскорбительного, чем невероятного. И, судя по тщательно продуманному пути его отступления, он должен был знать, что разведка флота следила за Макфостером. Это, в свою очередь, подразумевало утечку информации где-то в отделе, о чём Хоган адмиралу доложить не мог, не имея на руках неопровержимых доказательств и желательно полного признания вины. Личность нанимателя киллера установить так и не удалось, что составляло следующую большую проблему. А единственный вариант, озвученный Паулой Мио, был политически невозможным. Хоган не мог о нём никому рассказать. Это тут же поставило бы крест на его карьере. Ему было крайне необходимо взять под свой контроль ситуацию с хранителями и представить рапорт адмиралу о значительном успехе. Если результатов не будет в самое ближайшее время, он вылетит за дверь вслед за Паулой и Мио, и в отличие от неё, ему вряд ли кто-нибудь предложит высокооплачиваемую должность в службе безопасности Сената. С другой стороны, случившиеся на Ла Галактик имело и положительные последствия. В распоряжении флота оказалось множество зацепок и наводок на различные операции хранителей и членов их организации. Офицеры парижского отдела работали отлично, несмотря на горький осадок, оставшийся после вынужденного ухода Мио. Фогану оставалось только позаботиться о том, чтобы у них было достаточно ресурсов для завершения начатых расследований и разработать добротную общую стратегию ведения дела хранителей. Наверняка появятся результаты, способные переломить ход этого многолетнего противостояния. Они должны появиться. Олег выпил целый стакан минеральной воды. Надеюсь, таким образом успокоится и собрётся с мыслями перед совещанием. Возможно, дело было в обезвоживании. Последние 24 часа прошли в большой суматохе. Затем он, когда щёл с себя готовым к встрече с офицерами, направился в переговорную номер 3. Впереди его с большой кружкой кофе в руках шла Арина компаса. Тарла и Джон Кинг уже ждали их в комнате для переговоров. Джон, раньше работавший следователем в экспертно-технической службе управления, перевёлся в парижский отдел всего за пару месяцев до начала административных перестановок и поэтому относился к Хогану не так холодно, как Рэн и Тарла. "Ты потребляешь слишком много кофеина", громко заявил Тарла, как только Рэн села за стол. Если не ошибаюсь, это восьмая кружка за утро. Она метнула на него сердитый взгляд. Или я пью кофе, или начинаю курить. Можешь выбирать. Тарлы изобразил на лице шок и Джон рассмеялся. Паллек Оган вошёл в комнату и сел во главе белого стола. Адмирал нами очень недоволен, начал он. О чём он сообщил мне весьма недвусмысленно, как вы все, вероятно, догадались. Итак, кто-нибудь уже может назвать имя убийцы? Простите, шеф, заговорил Джон Кинг. Его лица нет ни в одной базе данных содружества, так что оно, скорее всего, является результатом перепрофилирования. Мы, возможно, уже сталкивались с этим человеком в прошлом, но его нынешняя внешность никому не знакома. Не совсем так, возразила Рэнэ. Макфостер его знал. Более того, он обрадовался встрече. Очень обрадовался. Могу поспорить на все свои деньги, что наш киллер прибыл с Дальней. Да кто из живущих на Дальней будет посылать убийцу в Содружество? удивился Джон. Летенант пожал плечами. Не знаю, но на всякий случай надо бы проверить записи Какоте за последнюю пару лет. Вдруг он проезжал через станцию Бонгейта? Ладно, я велю своим ребятам, чтобы навели справки, сказал Джон. Фостер Кортес прогоняет для меня его снимок через программы узнавания. Он может за одну пробить его по базе данных Бунгейта. Хорошо, кивнула Алек. А что можно сказать о его боевом оснащении? Мы все видели, на что он способен. А такому суперсовременному вооружению должны быть какие-нибудь сведения. Джим Иван уже занимается их поиском по моей просьбе, сообщил Тарла. Масса компаний в содружестве выпускает подобное оружие. Только я одного не понимаю. Немалая доля их продукции поставляется службам безопасности великих семейств и межзвёздных династий. Но они никогда не проявляют желания с нами сотрудничать, так что найти концы будет нелегко. Ещё нельзя забывать об иллюминате. там в клинике настроены ещё менее дружественно. Если кто-нибудь будет упорствовать, дай мне знать, сказал Алек. Аппарат адмирала сразу же подключится. Отлично. Так, Рене, что ты выяснила в обсерватории? Информации довольно много, но пока не ясно, насколько она окажется полезной. Мы слушаем. Лейтенант отхлебнула кофе и поморщилась. Напиток оказался слишком горячим. Во-первых, мы узнали, что именно забрал у астрономов Макфостер. Целый пакет хранившихся у них данных, поступивших, по всей видимости, с Марса. С Марса? Алек нахмурился. Что чёрт возьми такого может быть на Марсе? Вот здесь и начинаются сложности. Нам это неизвестно. Информация передавалась с удалённой научной станции. Проект официально спонсировался межпланетной ассоциацией Ламбята. И его целью было заявлено изучение марсианской среды. Согласно контракту, станция в течение 20 лет посылала сигналы, предположительно накапливаемые автоматическими датчиками, размещёнными на планете. Ты сказала 20 лет? Да, усмехнулась Рене. Межпланетная ассоциация Ламбата между тем давно прекратила своё существование. 8 лет назад она стала виртуальной. И сейчас представляет собой лишь именной адрес, по которому зарегистрирована такая же фальшивая юридическая фирма. Банковским счётом управляет программа Администратор, и денег на нём хватает только для того, чтобы завершить марсианский проект. Обсерватория ежегодно получает плату за услуги, а на случай возникновения вопросов в программе есть меню с набором стандартных ответов. Другими словами, мы имеем дело с типичной операцией хранителей под прикрытием. А эта ассоциация когда-нибудь реально существовала? спросила Алек. Да, в момент основания в Лондоне находился офис, в котором работало несколько сотрудников. Я дала задание Гвинет разыскать всех, кто там числился. Есть надежда выйти на секретаря или ещё кого-нибудь из младших служащих? Впрочем, значительных результатов вряд ли стоит ожидать. Высшее руководство, скорее всего, было из числа хранителей, а остальные являлись обычными иномирцами, приехавшими по рабочим визам. Если не отыщятся никаких записей, мы обратимся в агентство занятости других планет. Почему хранители отказались от офиса, если обсерватория всё ещё накапливает для них информацию? спросил Джон. Исчезновение межпланетной ассоциации Ламбыта по времени совпадает с датой последней заброски приборов на Марс, пояснила Рене. За первые 12 лет ассоциация организовала пересылку многих партий оборудования, а через киберсферу это сделать затруднительно. Отправке предшествуют личные встречи. Нужно обратиться в исследовательское агентство Фон, пригласить их представителей на ленч посетить семинары, сформировать комплекты аппаратуры и тому подобное. Значит, всё-таки где-то есть опись отправленной техники. Алеко не нравился ни растущий масштаб расследования дела хранителей, ни появление новых аспектов, недоступных его пониманию. Кроме того, ему придётся докладывать адмиралу о новых затруднениях. Мы получили путевые листы транспортных судов исследовательского агентства. Ответила Рене: "Что же касается фактически доставленных предметов, то изучить их перечень невозможно. Корабли облетают всю солнечную систему, и оборудование попадает к ним на борт внутри одноразовых челноков, уже запечатанных в герметичные контейнеры. Сотрудники космопорта при погрузке упаковку тоже не вскрывают. Для этого просто нет причин". То есть ты утверждаешь, что хранители в течение 20 лет проводили операцию прямо у нас под носом в солнечной системе, и мы об этом ничего не знали? Аликасёкса. Но увлекаться критикой не стоило. В этом вопросе они должны были действовать заодно. А другие планеты? Хранители развивают свою деятельность и на них? Нет, не похоже, сказала Рэнэ. Мэтти Олдфилд проверяет легальность проектов в солнечной системе, о которых известно исследовательскому агентству Фон. Пока что всё выглядит законно. Операция была связана только с Марсом. Есть ли способы узнать, что они туда отправили? Нет, разве что послать на Марс инспекционную группу. Однако нужно учитывать, что интересующие нас приборы передают данные на протяжении уже двух десятилетий. И запрограммировано на трансляцию сигналов в течение ещё 10 лет. Я не думаю, что на Марсе размещено какое-либо оружие. Честно говоря, не вижу причин тратить средства на изучение этого вопроса. Что бы там ни происходило, проект, по-видимому, уже завершён. "Я не могу с этим согласиться", запротестовал Тарла. "Они проводили марсианскую операцию 20 лет. Несомненно, она имела для них огромное значение". Нам необходимо выяснить в чём её суть. Значение имела только уже полученная приёмником информация, возразила Рэнэ. За ней они и охотились, а теперь она пропала. Кафлину ничто жел связанное с ней записи в обсерватории о Макфостере, когда его убили, при себе её не было. Алика не обрадовало напоминание о том, что Макфостер, как выяснилось, ничего не перевозил. Конфликт между адмиралом и семейством Бурнелли грозил перерасти в настоящую политическую схватку, и командору совершенно не хотелось втягивать в неё парижский отдел. Он был почти готов согласиться с Рене. Марс являлся напрасной тратой ресурсов, но 20 лет. Йоханссон явно придавал этому делу колоссальное значение. А что с тем парнем, Кафлиным? Чтение его памяти уже провели? Не вижу в этом необходимости, сказала Рэнэ. По пути в Рио он всё рассказал мне добровольно. Зачем его накачали препаратами, и он повторил свою историю слово в слово. Кафлин простой наёмник и мелкая сошка. Я бы рекомендовала передать его правосудию с обвинением в преступном сговоре, а дальше пусть решает суд. Если он, по-твоему, не представляет дальнейшего интереса, так и поступим. Алек дал команду своему Л. Дворецкому сделать об этом пометку. Кафлин, впрочем, назвал одно полезное имя, продолжил Рэнэ. Робин Бирд, посредник, который свёл Кафлина с анонимным агентом, предложившим тому сделку. И не то, чтобы это была серьёзная зацепка, Но несколько участников атаки на второй шанс были, но они-то через агента, специализирующегося на вопросах безопасности и предпочитающего не называть своё имя. Возможно, дело в простом совпадении, но обе эти операции были организованы хранителями. Нам известно, где сейчас находится Робин Бирд, спросил Алек. Он старался не показывать своего волнения, это было бы непрофессионально. Но ниточка к агенту могла стать многообещающим звеном в цепи расследования. Я поручила Вику Расселу заняться поиском Бирда в первую очередь. Его последний адрес был зафиксирован на Кагайне. Вик выехал туда экспрессом. Связь с местной полицией уже налажена. Отлично. Так, Рене, что ты выяснила в обсерватории? А как же Марс? спросил Тарло. Его нельзя оставлять без внимания. Есть одно интересное обстоятельство, сказала Рене. Кафлин никогда не отправлял из обсерватории никаких сообщений на Марс, в том числе и шифрованных команд о прекращении работы. Так что теоретически удалённая станция, помещённая туда хранителями, продолжает функционировать. Следующий сигнал должен поступить через 8 дней. Агентство Фонд собирает группу учёных-планетологов, чтобы провести для нас его анализ и проверить, действительно ли информация поступает с сенсоров, размещённых на поверхности Марса. 8 дней, насмешливо воскликнул Тарла. Да ладно, командир, они так стремились заполучить эти данные, мы должны исследовать их как можно скорее. Алик очень хотел с ним согласиться, но стоимость отправки криминалистов на Марс была бы запредельной. Перенастройка червоточины к окате, пусть даже исследовательская, обойдётся не в 1 миллион. Такая операция невозможна без санкции адмирала. А почему обсерватория не может связаться со станцией на Марсе уже сегодня? Ведь должны же быть какие-то программы, хотя бы для диагностики систем. Это было бы дешевле и возможно быстрее. Рыне пожала плечами. Невероятно. Я могу спросить об этом Дженнифер Сейтс, директор обсерватории. Спроси и сообщи мне о результатах. На лице Алико появилась довольная улыбка. Чёткие и правильные решения, эффективное руководство, все выигрыши. Обязательно. Рэнэ снова отпила кофе. У меня для вас хорошие новости, шеф, сообщил Тарло и коварно улыбнулся Рэнэ, сидевшей по другую сторону стола. Выкладывай. Мы достиглю успехов в расшифровке финансовых операций МакФостера. Теперь нужен ордер для доступа к его счёту в банке Pacific Pine. Счёт защищённый. Изучение расходов МакФостера даст нам маршрут его передвижений. Кроме того, мы попытаемся выяснить, откуда ему поступали средства. Переводились с одноразового счёта либо вносились наличными. сказала Рене и широко улыбнулась Тарла поверх края кружки. Так всегда бывает, следов не найти. Тарла показал ей средний палец. Ордер будет через час, пообещал ему Алек. Ну что ж, всё не так плохо, как казалось на станции. Мы раскроем это дело. Я уверен, мы сможем